Глава 18. Благодаря поданному мною рапорту на имя главкома Каменева и наркома военмора Троцкого на базе Спасских казарм, расположенных по адресу Садовая Спасская, улица 1, началось создание учебного полка, идею которого я своровал у немцев, Полк формировался из четырех штурмовых батальонов. В них заложены пять штурмовых рот, две пулеметные команды на отделение огнеметчиков, рота траншейных минометов и батареи легких пушек. Хугашмайсер уже разработал автоматическое оружие – пистолет-пулемет, позволяющее вести автоматический огонь на расстояние до 200 метров. Автомат МР-18 с магазином на 20 или 32 патрона после или его аналог после освоения его нашим оружейным заводом должен стать основным вооружением штурмовиков. Складывались подразделения для скоротечных кровопролитных схваток. В царской армии из лучших самых дисциплинированных солдат и унтеров создавались схожие части – Ударные, штурмовые, батальоны смерти, которые должны были компенсировать общее разложение и распад армии. Но в дальнейшем этот опыт был забыт. Я решил, как и немчура, развить направление штурмовых отрядов, создать мобильную, элитную, профессиональную армию, где каждый боец владеет несколькими военными специальностями. Шоферы могли водить броневики и были артиллеристами. Повара становились пулеметчиками, тыловик владел бы оружием не хуже стрелков. Сержанты могли командовать заводами, а лейтенанты — батальонами. Каждый рядовой в будущем мог стать командиром. По моей задумке, через два-три года усиленного обучения полк мог бы стать ядром создания целой армии. Командные вакансии в полку я намечал закрыть за счет молодых бывших прапорщиков и офицеров, чье сознание еще не закостенело и из которых можно создать хороших тактиков и даже стратегов будущих кровопролитных войн. Я, как куратор воплощения своих идей в жизнь, уделял немало своего времени еще и формированию полка из моряков Черноморского и Балтийского флота поскольку флот являлся наиболее технически оснащенным видом вооруженных сил. Его комплектование производилось за счет наиболее грамотных и развитых призывников. Проводя отбор по физическому состоянию, курсантами в учебный полк зачисляли только знающих грамоту после проверки физического состояния, кросса на 5 километров, выполнение отжиманий – и подтягивание на турнике не менее 20 раз. Мне удалось подобрать отличных инструкторов, попутно подыскав из освобожденных бывших инструкторов для спецобъекта по предметам слежка, криминалистическая методика расследования преступлений, использование грима и театральное перевоплощение. Моих курсантов учат выглядеть естественно даже в женской одежде. Шифрование, радиодело, фехтование, хореография, правила этикета. Также приходилось отвлекаться на проблемы детской колонии Макаренко. В этом угаре две с лишним недели пролетели как один день. В субботу 25 октября меня с трудом нашел порученец Дзержинского, передав приказ срочно прибыть в Кремль. Прибыв через пару часов я доложился Дзержинскому, но тот не дал толком изложить потребности моего управления в стройматериалах отмахнулся. Нас ждет Владимир Ильич. Пришлось молча проследовать в кабинет Ильича, в котором, кроме него, находились Троцкий и Сталин. Здравствуйте, голубчик! На вас, товарищ Сорокин, возлагается ответственное дело. После официального замерения с казачеством. И объявление амнистии от Багаевского стали дезертировать чуть ли не каждый день. К нам в плен сдаются большие отряды казаков. По словам прорвавшихся, пять дней назад пяти казаков покинуть белых хочет почти половина казаков. Остальные колеблются. Но после смерти Деникина и его окружения, сомневающиеся все-таки тоже вернутся к мирной жизни. Троцкий достал блокнот и зачитал из него данные. Надано были введены военно-полевые суды, объявлена мобилизация 25 возрастов. Казаки 18 лет определены в особые военные формирования, получившие название Молодой армии. В учебных лагерях из них формируют две пехотные бригады, три конные дивизии, артиллерийские и другие части по довоенным штатным расписаниям уставам и программам. По замыслу Краснова они должны были стать ядром кадровой армии Дона, Донской гвардии. Создана даже своя флотилия. На пассажирские пароходы установили пулеметы и орудия. Для подготовки личного состава моряков в Таганроге устроили береговой батальон. Кроме того, военную помощь ранее оказывали германцы. По соглашению с Германией Дон получила 11 тысяч винтовок, 44 орудия, 88 пулеметов, 100 тысяч снарядов и около 10 миллионов патронов. После поражения Германии Донская армия в ноябре 18 года оказалась на краю гибели, и Краснов был вынужден принять решение об объединении с добровольческой армией под командованием Деникина. В феврале этого года Краснов под нажимом Деникина вынужден был уйти в отставку и уехать в Германию. В сентябре Краснов прибыл в северо-западную армию Юденича, где возглавил армейскую газету «Приневский край». Отстранив от руководства генерала Краснова, Деникин заменил его африканом Богаевским, Причем возглавляемые Богаевским остатки Донской армии были переподчинены напрямую Деникину. Такая реорганизация положила начало созданию вооруженных сил юго России. Во ФСЮР также вошли Кавказская армия под командованием генерал-лейтенанта Врангеля, которая к июлю насчитывает около 90 орудий, 15 самолетов и 7 бронепоездов, около 15 тысяч человек и Черноморский флот. Всего у Деникина около 90 тысяч человек. «Ставка главнокомандующего в Сюр переведена в Таганрог». «Сами видите, товарищ Сорокин, какие силы находятся в распоряжении Деникина? Мы послали несколько проверенных товарищей, но они не смогли даже фронт перейти. Их головы подброшены к нашим позициям». Сталин встал и медленно прошелся по кабинету, оказавшись за моим плечом. «Не спешите, Андрей Юрьевич. Подумайте, сможете ли вы справиться с ответственным заданием нашей партии? Нейтрализация штаба Донской казачьей армии вместе с Красновым сразу решит проблему дальнейшего кровопролития на Дону». Я ответил, невольно потерев пальцем лоб. «Будет непросто, но я сделаю все, что в моих силах». Вернувшись в свой кабинет на Лубянке, я расстелил на столе карту с отражением ситуации на фронтах и задумался над положением дел, и оно совсем не радовало. Разгромив в мае-июне большевиков на Дону и Маныча, войска Деникина повели успешное наступление вглубь страны. Его армии смогли овладеть Каменноугольным районом, топливно-металлургической базой Юга России, войти на территорию Украины, а также занять обширные плодородные районы Северного Кавказа. Фронт его армии расположился выгнутый на север дугой от Черного моря восточнее Херсона до северной части Каспийского моря. Широкая известность в пределах Советской России пришла к Деникину, в связи с наступлением его армии в июне этого года. Когда добровольческие войска взяли Харьков, екатеринославца Царицын, Денекин в середине 19 года внушал советской стороне серьезное опасение. В ответ на упреки Денекин говорил, что гражданская война имеет множество своих особенностей, причем ряд их трудно предугадать. При этом Деникин в разгар своих успехов в июне этого года официально признал власть адмирала Колчака как верховного правителя России и верховного главнокомандующего русской армии. В июле Совет министров российского правительства назначил Деникина заместителем верховного главнокомандующего в целях обеспечения непрерывности и преемственности верховного командования. В июле Деникин поставил своим войскам московскую директиву, предусматривающую конечной целью захват Москвы сердца сердце России. Войска ФСЮР под общим руководством Деникина начали свой поход на Москву. В конце лета его армиями были взяты города Полтава, Николаев, Херсон, Одесса и Киев. При взятии Киева добровольцы соприкоснулись с частями УНР и Галицкой армии. Тиникин, не признававший легитимности Украины и украинских войск, потребовал разоружения сил УНР и их возвращения по домам для последующей мобилизации. Невозможность нахождения компромисса привела к началу боевых действий между ВСУР и украинскими силами который хоть и развивалась успешно для фвсюр однако привели к необходимости воевать на два фронта одновременно Сентябрь и первая половина октября 2019 года были временем наибольшего успеха сил деникина на центральном направлении нанеся в августе сентябре в масштабном встречном сражении под харьковым и царицыном тяжелое поражение армиям южного фронта красных командующий Владимир Егорев. Деникинцы, преследуя разбитые красные части, стали стремительно продвигаться к Москве. Но после разгрома мамонтовцев 20 сентября этого года они взяли Курск и вынужденно остановились. Южный фронт большевиков спешно укреплял свои позиции. Пользуясь возникшей передышкой и неделю назад, Курск был все-таки отбит. Донская армия занимала позиции южнее станции Таловой, находящейся в 157 километрах к юго-востоку от Воронежа. Именно там я и решил переходить линию фронта. 670 километров мы с моими двадцатью пластунами добирались почти двое суток. Все мы были вооружены до зубов. Каждый имел Маузер К-96 образца 16 -го года, под патрон 9х19 мм, парабелом в деревянной кобуре, в подмышечной кобуре пистолет «Люгер», парабеллум 9 мм, пару ножей и шашку. Я и четверо моих бойцов вооружены немецкими карабинами с оптикой, остальные, благодаря американским связям Троцкого, доставленными из Нью-Йорка «Томпсонами». М1919, с коробчатыми магазинами на 20 патронов, 9 миллиметров. Эти автоматы я попросил достать сразу же, как меня поставили на спецобъект. Самому крепкому и рослому пластуну, Петру Гордееву, достался Томпсон с дисковым магазином на 100 патронов. Но весил этот американец аж 8 килограмм. Однако в руках Петра смотрелся, как игрушка. Также каждый из нас имел по четыре гранаты Милса. Перед использованием гранаты предварительно отвинчивалась шайба внизу гранаты. Туда вставлялся капсуль-детонатор, и шайба завинчивалась затем обратно на место. Отдельно от гранаты хранился запал, вставлявшийся только перед самым применением. Красная линия у основания показывала что запал вставлен, и гранаты готовы для броска. Для применения гранаты в боевое положение солдат должен был выдернуть чеку предохранительное кольцо, прижимая рычаг пальцами к корпусу гранаты, затем отпустить рычаг, удерживаемый рукой, и только потом бросить гранату. Гранаты и запас патронов мы уложили в удобные переметные сумки, которые... На заказ изготовили шорники моего спецобъекта. Новенькие чехлы из кожи крепились к седлам для удобного ношения наших автоматов и карабинов. В Воронеже местные чекисты привели в наш вагон двоих перебежчиков, согласившихся стать нашими проводниками. 19-летние Гришка и Федька были призваны из Новониколаевской станицы Таганрогского округа, и проходили обучение в Таганроге. Только недавно их часть перебросили в Валуйки. Как только пацанов отправили с разъездом в сторону фронта, воспользовавшись ночевкой в степи и дождавшись своей очереди в ночном карауле, они сбежали, прихватив с собой четверых лошадей. «По моему требованию, перебежчикам вернули шашки и винтовки», а меня и моих бойцов прямо в здании вокзала одели в казацкие шмотки. Я не стал вникать в их происхождение, но по виду одежда была не сильно разношена. Папахи, как и полагалось, изготовлены из черного курпея, овчина-ягненка, мягкая, без внутреннего колпака. Верхний колпак из алого сукна, высотой около семи сантиметров. У меня, как у обер-офицера, Колпак крестообразно и вокруг обшит гладким серебряным галуном. Кокарда на попаху не прикреплялась. Черные попахи полагались полкам первой дивизии молодой армии. Походный мундир суконный, летом из хлопчатобумажной ткани, защитного цвета, без подкладки. Покрой типа френч, на пяти пуговицах спереди по борту. Воротник полуотложной с петлицами. У моих полстунов из белой тесьмы с красной сточкой, у меня металлические серебряные. рукава мундира без сборок, с обшлагами, вырезанными мысом и застегивающимися вдоль заднего шва на две пуговицы. Вокруг воротника и на обшлагах выпушка из алого сукна. Сзади мундира, по талии, оборки на тесьме. На груди и по бокам Большие карманы, плесированные со столбиками. Пуговицы черные, костяные. По борту большого, а на карманах, погонах и обшлагах малого размера. Шаровары казачьи, укороченные, из серо-синего сукна, с салыми лампасами Сапоги нам выдали высокие, кавалерийского образца. Вместо шинели нам выдали дубленые полушубки длиной до колен. Воротник отложной, мех по цвету папахи. По бокам и на груди большие карманы с пуговицами. Погоны с одним просветом и двумя звездочками, как на походном мундире. Подмышечную кобуру я надел на мундир под полушубок, повязав черный башлык кавказского образца. Прицепив шашку и натянув офицерские замшевые перчатки, я осмотрел себя, в отражении витрины станционного буфета и остался доволен своим видом. Затем надел ремень от кобуры Маузера и стал подыскивать себе и своим казачкам подходящие документы, представляющие собой отпечатанные на машинке удостоверение личности. Себе взял документы попавшего в плен Харунжева Скопцова Анатолия Михайловича. «Один из чекистов уверил меня» что в Талой нас ждут верховые лошади, в том числе заводные, для путешествия двуконь, вторая пойдет на поводу. Так увеличится наша скорость передвижения, ведь лошадям нужен отдых». Нас покормили кашей, и мы опять погрузились в наш вагон, прицепленный к небольшому составу, направлявшемуся к линии фронта с боеприпасами для орудий. Вталы мои бойцы осмотрели и оседлали выделенных на лошадей. Уже начало темнеть, и командир полка, державшего на этом участке оборону, ознакомил нас с картой, указав пару мест, где можно перейти линию фронта. Проверив свое оружие и уложив все необходимые для похода в переметные суммы, наш отряд, замотав копыта тряпками, тронулся в ночь степи сверяя маршрут по компасу и звездам. Хорошо, что конец октября выдался без дождей. Днем было 10 градусов тепла, а сейчас, ночью, температура упала до 5. Как будто специально луна скрылась за облаками, и мы, не спеша, избегая травмирования нашего транспорта, молча двигались в кромешной темноте. Вдруг совсем рядом завыли волки – чье поголовье заметно увеличилось во время войны наши лошадки испуганно косили глазами пришлось приложить силу для управления нашим транспортом животных приходилось сдерживать они так и порывались броситься в скач удалившись за пару часов в километров на десять мы благодаря появившейся луне прибавили ходу и лошади пошли рысью. Волчья стая сначала продолжала наше преследование, но затем отстала, видно поняв, что добычи не по зубам. К рассвету, поменяв пару раз лошадок, мы преодолели около 150 километров. До Миллерова оставалось еще почти сотни километров, и мы, выйдя к Дону с пологим песчаным берегом, решили сделать привал, дав отдохнуть лошадям. Поручив двоим бойцам искать переправу, разведчики вернулись с известием, что в 10 километрах от нас находится станица Вешинская, в которой находился центр нового округа верхнедонского. Поэтому от греха подальше я приказал переправиться на правый берег Дона и уже там, в зарослях, немного отдохнуть. Раздевшись до гола и закрепив все шмотки и оружие на лошадях, переправились немного посинев от холодной воды. После переправы, расседлав коней и дав им овса, стриножили и отпустили пастись, поставив секрет из двух человек. Остальных в одних галифе и сапогах с автоматами на шее я построил подвое, и мы для сугрева пробежались около пары километров, заодно знакомясь с местностью».